Глава 9 Концерт. Ваня. Ваня с Викой бежали по коридору. Разговор с Певцовым на время выбил их из реальности, и они слишком долго просидели в столовой, забыв, что следующий урок алгебра. Очнулись только, когда услышали звонок. Добежав до кабинета, они посмотрели друг на друга, пытаясь быстро перевести дыхание. Потом Вика кивнула, Ваня постучал и открыл дверь. «Вы опоздали!» Тамара Загировна стояла перед доской и холодно смотрела на вошедших. Вика все еще тяжело дыша ответила. «Мы знаем. Извините, мы задержались». «Ваши оправдания никого здесь не интересуют. Вы опоздали, потому что решили, что это недостаточно важный урок, чтобы прийти на него вовремя. Что ж, к доске. Оба». Ваня кинул рюкзак на пол возле своего стола и прошел к доске. Вика встала рядом. «Мне кажется, или откуда-то дымком потянуло?» Тихо спросил Трофимов. Ребята обменялись смешками. «Это Трофимов там веселиться Решил позлорадствовать? Зря. Слабоват в тебе дух команды. С ним и поработаем. К доске». Трофимов выглядел так, будто больше всего хотел отрезать себе язык, но встал рядом с Викой у доски. Тамара Загировна повернулась к своему столу и взяла пачку тетрадей. Я проверила самостоятельную, которую вы писали вчера. Результаты поразительно жалкие. С такими вас на пушечный выстрел к вузам не подпустят. Она протянула троицу у доски их тетради. Остальные передала в класс. Берите свои работы и решайте примеры, в которых допустили ошибки. Ребята быстро зашуршали тетрадями. Ваня посмотрел свою работу. Он получил четверку, неправильно решив один пример. Ну, конечно. Получив странное число в ответе, он понял, что где-то ошибся, но сейчас и представления не имел, как это исправлять, поскольку в ходе решения был абсолютно уверен. Он быстро переписал пример из тетради на доску и стал соображать. В поисках вдохновения и возможных подсказок снова просмотрел работу. Во время проверки Тамара Загировна не тратила время на объяснение и просто перечеркнула весь пример. Ваня аккуратно переписал первые действия, предположив, что ошибка где-то дальше. Вика рядом медленно решала свой пример. Трофимов же тупо пялился в свою тетрадь, не написав на доске ни одной цифры. Тамара Загировна пошла по рядам, чьих хвостя ребят за их промахи. «Убери-ка руку, мне не видно!» Она хищно склонилась над тетрадью Иры Орловой. «В чем вот здесь была ошибка?» Знак не перенесла. Тихо ответила Ира, натянув рукава черной кофты до самых кончиков пальцев. «Почему не перенесла?» Ира сделала короткий вдох. «Потому что невнимательно решала». «Вот именно, Орлова. О мальчиках, что ли, думала?» «А надо об учебе. У класса уже по два примера должно быть решено». Тамара Загировна почти прокричала последнюю фразу. Ваня, снова пробежав глазами по своей работе, беззвучно ругнулся. Он тоже забыл перенести знак. Тупая ошибка. Быстро дорешав пример, обернулся к классу. «Доделал?» Тамара Загировна бросила один взгляд на доску. «Где ошибся?» «В знаке». «Почему ошибся?» Ваня молчал. «Я задала тебе вопрос. Почему ты ошибся?» «Потому что вы слишком мало времени дали на работу. Десять минут на пять примеров. Никто бы не справился». Класс замер, все оторвались от решений. В кабинете как будто запахло озоном. «Так уж и никто», — спросила Тамара Загировна, прищурившись. «Я бы справилась». «Но вы же учитель», — вклинилась Вика. «Странно сравнивать». «Я человек, Вольская, а уже потом учитель. Если я могу, значит, и вы можете». «Сомневаюсь, что человек», — тихо прошептала Вика. Больше на Дементора похоже. Трофимов, который стоял рядом с ней, тихо рассмеялся. «Трофимов, тебе до сих пор весело? Еще одну двойку поставить? В чем ошибка у тебя была?» Трофимов с несчастным видом посмотрел на доску. Вика мельком глянула в его тетрадь, и Ваня, вытиравший свою часть доски, услышал, как она тихо прошептала. В формуле!» в формуле!» радостно воскликнул Трофимов. «А чего ты радуешься-то?» Опять повысила голос Тамара Загировна. Класс же обменялся беззвучными смешками. «Господи, откуда такие балбесы собрались в целый класс? Наверное, специально отбирали. И, как обычно, Тамаре Загировне вас вытаскивать. Мне за повторение материала деньги не платят. Почему я, Трофимов, должна тратить время на то, чтобы заново проходить с тобой прошлогодние темы?» Трофимов ничего не ответил. Он под едва слышный шепот Вики писал на доске свой пример. Ваня все это время тщательно и неторопливо вытирал доску, попутно почти беззвучно подсказывая Вике. «Да решал?» Минуту спустя спросила Тамара Загировна, когда Трофимов к ней обернулся. «Почему ошибся?» «Потому что тупой!» Все так же радостно ответил ей тот, и класс рассмеялся вслух. Губы Тамары Загировны мимолетно дернуло будто током. «С этим трудно спорить. Сел. У Вольской тоже сейчас все верно. Формулы надо лучше учить, Вольская. И теоремы. Села. Низовцев, хватит доску полировать. Садись уже». По дороге к парте Ваня заметил, как Вика с Трофимовым обменялись улыбками, прежде чем сели на свои места. До конца урока Тамара Загировна продолжала вызывать к доске ребят и заставляла исправлять ошибки. Свои, и чужие. Если кто-то не мог найти ошибку, за них это должен был делать Певцов, который единственный в классе получил пять. Но после того, как он не смог найти ошибку у Жгунова, оценку ему исправили на четыре. Жгунов, как оказалось, неправильно списал исходный пример и вместе с Певцовым был объявлен слепым и невнимательным. К доске не вышли только Лаптева и Бунько, которым подсадили Иру и Ваню, чтобы те помогли им разобраться. Ваня с удивлением отметил, что ребята добровольно признавали себя невнимательными, забывчивыми или, как в случае с Трофимовым, тупыми, но никто больше не возмутился, что на контрольную действительно дали мало времени. В такой ситуации сосредоточиться невозможно. Конечно, в спешке они нагородили ошибок. Звук звонка сопроводил коллективный вздох облегчения. «Рано радуетесь», — гаркнула Тамара Загировна. «Жду вас всех сегодня после седьмого на отработку. Явка обязательно. Домашнее задание на доске. Опоздавшим дополнительная задача бонусом. Следующий урок начинаем с вас. Покажете нам свое решение. свободное стулья за собой задвинуть». Класс беззвучно застонал, переписывая домашнее задание, которое заняло чуть ли не треть доски. Быстро закончив и побросав вещи в рюкзак, Ваня направился к Вике, которая все еще переписывала домашку. Он не стал ее отвлекать, а просто облокотился на соседнюю парту и ждал, когда она закончит. Неожиданно к ним подошел Трофимов, склонился к Вике и тихо сказал. «Спасибо тебе, бесстрашная, ты меня спасла». Вика закончила писать, захлопнула тетрадь и поднялась, улыбнувшись Трофимову. «Без проблем». «Я не такой гений в математике, как наш дорогой староста. Но если есть возможность, почему бы и не объединить усилия перед общим врагом?» Она выразительно посмотрела на математичку, которая с хмурым видом что-то отмечала в компьютере. Трофимов хохотнул и вышел вслед за Викой из класса. Петя. Петя ждал Милю в коридоре, когда увидел, как Вольска и Трофимов вместе вышли из кабинета, переговариваясь и смеясь. Петя опустил взгляд в телефон, но через несколько секунд Трофимов и Вика подошли к нему. Он не спеша оторвался от экрана, посмотрел на Вику и поднял бровь в немом вопросе. Она поправила сумку на плече и сказала, «Я подумала и решила принять твое предложение, Петруша. Я приду в среду». Петя кивнул. Он испытывал противоречивые чувства радости и горечи одновременно. «Спасибо», — сказал он без всякого выражения. «Пока не за что», — пожала плечами Вика, махнула им с Трофимовым и направилась к Ксюше и Ване, которые ждали неподалеку. «Дай мне ее номер, певцов!» Петя резко перевел взгляд на Трофимова. «Зачем?» Тот поднял одну бровь. «Мне правда нужно отвечать на этот вопрос?» Петя сунул руку в карман брюк и коротко выдохнул. «С чего ты взял, что у меня есть ее номер?» В ответ раздалось фырканье. «Твоей записной книжке позавидует даже директриса. Там, наверное, номера всей школы есть, включая охрану. В чате класса она свой номер скрыла, но ты же туда новеньких добавлял, так что у тебя точно есть. Пришли мне в личку». Петя вдруг почувствовал непонятное раздражение. Он отдернул рукав рубашки прежде чем твердо ответить. «Извини, но личные номера — конфиденциальная информация, Трофимов. И я тебе не справочное бюро. Нужен номер? Спроси у нее сам». Трофимов пожал плечами. «Да без проблем. Я же не какой-то там новичок. Мне девочки не отказывают. Так что...» Он указал двумя пальцами сначала на себя, потом на Петю. «У меня скоро будет свиданка, а ты самый душный парень в школе». «Вольская вроде бы с Низовцевым встречается». Вырвалась у Пети. «Это не проблема, Петруш!» Трофимов хохотнул, хлопнув его по плечу. «Ты ж меня знаешь! Подвинем Низовцева, не проблема!» С этими словами он побежал догонять Вику с Ваней и Ксюшей, которые как раз скрылись за поворотом. «Да, я тебя знаю», — тихо пробормотал Петя, глядя, как Трофимов лавирует между учениками. Следующие несколько недель прошли быстро и без особых происшествий. Учителя постепенно повышали требования, приговаривая, что время на раскачку прошло. Петя, вынужденный ездить к отцу в офис четыре раза в неделю, делал огромные домашние задания по ночам и спал урывками, отчего настроение его чаще всего было либо паршивым, либо отвратительным. Единственное, что его радовало — репетиции. После второй. Они с Низовцевым перестали расходиться в проигрыше и играли очень слаженно, а после третьей Миля перестала сбиваться. Низовцев неплохо переделал слова, и песня в конце концов зазвучала довольно гладко. Отец ни разу не позвонил, но Вика исправно приходила в кабинет музыки и делала вид, что решает примеры. Однако Петя часто замечал, что она смотрит на них. Вероятно, из-за Низовцева. Петя не хотел себе признаваться, Насколько приятно ему было узнать, что Вольская не дала Трофимову свой номер. Видимо, его подкат пришелся ей настолько не по вкусу, что она от души наговорила ему своих фирменных колкостей. Возмущенный Трофимов прожужжал ему об этом все уши, а Петя изо всех сил старался при этом не улыбаться. В последнюю среду перед концертом, отыграв без сбоев песню три раза, ребята решили закончить пораньше. Довольный Петя встал из-за установки и подошел к Ване с Милей. Это было неплохо. Он посмотрел сначала на Милю, потом на Ваню. Полагаю, мы готовы. Так что в понедельник, в понедельник мы вместе выйдем на сцену. Ох, ну только не твое напутствие в стиле тренера из американского сериала. Миля картинно прикрыла глаза рукой. Ваня хмыкнул. В понедельник мы вместе выйдем на сцену чуть громче сказал Петя, положив руки на плечи мили и Ване, отчего оба прыснули. «И сыграем как боги, как Би-2! Нет, лучше, чем Би-2! Все будут рыдать, включая нас самих!» «Разве что от того, как паршиво мы выступим!» скептически улыбнулся Ваня. Петя уже собирался сказать ему, куда стоит засунуть такой настрой, но тут к ним подошла Вика. «Оставь эту ложную скромность, Ванечка!» промурлыкала она. Если зал не будет аплодировать вам стоя, эта школа меня разочарует». Сердце Пети скакнуло от этих слов. Но потом он вспомнил, что Вика здесь не из-за музыки, не ради них, а потому что хочет быть старостой. Петя отвернулся и пошел накрывать установку. Ваня стал отключать оборудование. «Надеюсь, все пройдет нормально», — тихо сказала Миля. Вид у нее был довольно растерянный. Петя знал, что она очень нервничает. Песню она мурлыкала себе под нос круглосуточно, то и дело впадая в панику, что на сцене перепутает слова. «Все пройдет отлично», — сказал Ваня, застегивая чехол гитары. «Мы репетировали, мы готовы. Не забывай, что на сцене ты будешь не одна. Мы, как сказал Певцов, будем там все вместе, а я буду стоять совсем рядом с тобой. Если почувствуешь, что страшно, просто посмотри на меня или на Певцова». «И что вы сделаете?» спросила Миля с улыбкой, слегка покраснев. Низовцев пожал плечами. «Станцуем!» Миля прыснула. «Особенно интересно посмотреть, как это будет делать Петруша за своей установкой. Ради такого зрелища я, пожалуй, даже не против небольшой паники». Петя расправил складки на белой ткани, которой они с Ваней накрыли установку, и подошел к Миле. «Отставить панику! Ты же не перед королевой выступаешь, это «Всего лишь школьный концерт, Милёк». Вольская, печатавшая что-то в телефоне, подняла на него удивлённый взгляд. «Кто ты? И что ты сделал с Петрушей, который всю душу из нас вытряс ради этого концерта?» Ваня с Милей рассмеялись. Петя повёл плечами. «Это важно, но не панически важно», сказал он мили мягко чувствуя, что Вольская буравит его взглядом. «Неплохо сказано», пробормотала Вика, складывая в сумку учебники, разбросанные по учительскому столу. Ваня. В понедельник, 5 октября, Ваня зашел в школу и сразу почувствовал, что этот день особенный. В школе было шумнее и оживленнее обычного. День учителя. Тут праздновали традиции самоуправления. Старшеклассники менялись с учителями местами и вели уроки для малышей. Накануне Петя и Вика собрали одноклассников в библиотеке и распределили по предметам. Ване и Ире, разумеется, достались алгеброй и геометрия. Трофимову — физкультура. Девочек отправили к Яне проводить уроки русского и литературы, а Бунько определили на английский. Старосты традиционно замещали администрацию школы. Петю посадили в директорское кресло, а Вику сделали завучем. Они должны были посетить несколько уроков, проследить, чтобы новые учителя не путали расписание, проверить, все ли ученики соблюдают дресс-код школы, и, по словам Вики, им даже доверили оформить несколько нетрудных документов. Вика со смехом рассказала, что певцов чуть в обморок не упал от гордости, когда ему дали школьную печать. Учителя пришли нарядные и улыбались чаще, чем обычно. Принимали цветы и конфеты, терпеливо выслушивали поздравления и ждали концерта. После шестого урока 11 А собрался в кабинете Марины Викторовны. «Так, мои хорошие…» Она пришла в стильном чёрном платье с большой жемчужной брошью. «Вы сегодня отлично поработали», — учителя хвалили. Особенно отметили Бунько и нашу дорогую администрацию. На последних словах Марина Викторовна слегка поклонилась Вике и Пете. Вика кивнула в ответ, а певцов сунул руки в карманы и, откинувшись на спинку стула, вальяжно ответил. «Что тут скажешь, Марина Викторовна? Некоторые рождены, чтобы управлять». Класс захихикал, а Марина Викторовна с улыбкой покачала головой. «Как всегда, очень скромно, певцов». Затем она перевела взгляд на класс. «Сейчас вы можете оставить здесь вещи и немного отдохнуть. Через полчаса жду вас в актовом зале. После концерта у нас, как вы помните, классный час, «Обсудим, что вы решили по поводу старост и еще несколько рабочих моментов. У меня есть некоторые вопросы по поводу ваших оценок». Класс тихо застонал. «В хоре бы вы пели, как ноете хмыкнула Марина Викторовна. «Мальчишки, подождите по партам растекаться. Для вас поручение. Помогите Певцову перетащить установку на сцену, а потом можете вернуться сюда и отдохнуть». В ответ раздалось недовольное бурчание. Однако парни встали, и через 15 минут барабанная установка была на сцене. Одноклассники ушли обратно в кабинет, пожелав удачи, и за кулисами остались только Ваня, Миля и Петя. Скоро к ним присоединились ведущие – Александрова и Закиров. Они стояли в стороне с планшетами в руках и по очереди медленно и с выражением произносили свои реплики, то и дело друг друга поправляя, чтобы звучать еще лучше. Ваня уже успел сбегать за гитарой и снять пиджак. Закатывая рукава белой рубашки, обратился к Певцову. «Давай прогоним что-нибудь, пока никого нет. Разыграемся». «Там уже кто-то сидит», — сказала Миля, слегка отодвинув занавес и выглянув в зал. Ваня стоял спиной к кулисам и не стал выглядывать. Поэтому от следующей реплики Певцова сердце у него пропустило удар. «Русечка пришла. И чего ей тут так рано надо?» Пробурчал Петя, выглянув в зал поверх головы мили «Ладно, она нам не помешает. Пошли». Ваня вышел на сцену вслед за Певцовым, и Яна тут же им улыбнулась и помахала с первого ряда. «Я вас не слушаю! Репетируйте!» крикнула она. Картинно заткнула уши и склонилась над тетрадками. Петя сел за барабаны, а Ваня повернулся спиной к залу и встал напротив. Она пришла. Первая. Было бы глупо думать, что пришла ради него. Наверное, всех учителей согнала администрация школы. Но Ваня все равно хотел, чтобы ей понравилось. Хотел сыграть идеально. И из-за этого руки у него начали дрожать от волнения. Петя уже отстукивал ритм и ждал, когда вступит Ваня. К своему ужасу Ваня сбился почти сразу. Петя взял темп медленнее, они отыграли около минуты, а потом Ваня снова ошибся. Что за чёрт? «У тебя что, фобия сцены, и ты забыл нам сообщить?» Сухо спросил Петя. «Нет у меня фобии». Ваня посмотрел на него раздраженно. «Каждый может немного волноваться перед выступлением. Руки не слушаются». «А чего лез выступать тогда, если у тебя, оказывается, руки не слушаются?» Ваня прищурил глаза. «Тебе напомнить, кто меня сюда притащил? Если б ты сказал, что дрожишь на сцене, я бы не потащил». Ваня сделал глубокий вдох и повел плечами, поправляя гитару. «Остынь, я нормально держусь на сцене». Разыграться просто надо. Через минуту Ваня наконец смог обуздать свое волнение, и пальцы уверенно побежали по струнам. После финального аккорда они с Петей вернулись за кулисы. Ваня решил проигнорировать Певцова, который сверлил его озабоченным взглядом. Ваня сел на стул и привалился к стене, откинув голову. Миля уже сидела рядом и нервно теребила прядь волос, глядя на экран телефона и тихо бормоча текст песни. Ваня заметил, что руки у Мили подрагивают. Он уже собирался ее подбодрить, но тут что-то прошуршало. Повернув голову, Ваня с удивлением понял, что это Певцов бросил свой пиджак на пустой стул. Сам Ваня был в своем обычном костюме и очень удивился, увидев с утра Певцова, который тоже пришел в черном. Впервые за эту четверть. Сейчас, глядя, как Петя стягивает с шеи темно-синий галстук, Ваня подумал, что Певцов на концерте вдруг решил играть без пиджака. Однако, оставшись только в черной рубашке, Певцов снова потянулся к пиджаку и вытащил из внутреннего кармана еще один галстук, желтый. От удивления Ваня не заметил, как расплылся в улыбке. Миля, услышав Ванин тихий смешок, подняла глаза на Петю и нежно улыбнулась. «Иногда я забываю, как серьезно ты к этому относишься», — сказала она. Петя стоял перед огромным зеркалом. Он поднял воротник и сосредоточенно завязывал галстук, но после слов мили ухмыльнулся, посмотрел на нее и мурлыкающим тоном ответил. «Красота в деталях, дорогая». После чего продолжил быстро и уверенно завязывать узел. Ваня взял гитару, и на вытянутой руке подцепил ей край петиного галстука. Ткань идеально слилась с инструментом. «Как ты умудрился так точно подобрать цвет?» — удивленно спросил Ваня, продолжая восхищенно улыбаться. От того, что Певцов так заморочился, стало неожиданно приятно. Певцов фыркнул, выравнивая галстук, и пробормотал. «Как обычно, меня окружают одни дилетанты». Он явно собирался сказать что-то еще, но его перебил звонкий голос Вики. на ну что, как тут мои?» Остаток фразы Вика так и не договорила. Она встала, как вкопанная перед Петей, чудом в него не врезавшись. Вика оглядела Певцова с ног до головы и, кажется, ненадолго потеряла дар речи. иваня Ваня ее не винил. Даже он понимал, что черная рубашка чертовски шла блондину Певцову. Петя стрельнул в Вику нагловатой улыбочкой. «Как видишь, твой рок-звезды красивы, как никогда». Вика подняла бровь. «И скромны, как обычно». Петя хмыкнул, и тут взгляд его переместился за спину Вики, а лицо озарилось теплой улыбкой. «Дианочка!» Он обогнул Вику и, поправляя на ходу воротник, подошел к девушке с футляром для скрипки и обнял ее. Взял за руку и слегка склонился. «Принцесса Диана, как поживаете? Вы нас сегодня осчастливите своей прекрасной игрой?» Диана хихикнула и что-то тихо ответила. Петя улыбнулся ее словам, и они вдвоем отошли в сторону, продолжая тихо болтать. Вика ошарашенно наблюдала за тем, как все еще не надевший пиджак певцов флиртует с десятиклассницей. Ваня перевел взгляд на Милю остановилось все бледнее. «Ты как?» спросил он ее. «Боюсь», — честно ответила Миля. Ваня аккуратно положил ладонь на предплечье Мили. «Помнишь, что мы с Певцовым тебе сказали? Ты не одна. Если что, мы тебя прикроем. Не переживай». Миля рассеянно кивнула и снова уткнулась в экран с текстом песни. Ваня вновь прислонился к стене и наблюдал за происходящим вокруг. За кулисами стало многолюдно. Малыши устроили толкотню, пока суетливая учительница пыталась прикрепить к их костюмам последние детали. Кому-то бумажные цветы, кому-то буквы. Были здесь и одиночные представители своих классов, которые уставились в листы и повторяли слова. Все нервничали и суетились, особенно учителя. Они то и дело подзывали кого-то к себе, давали последние напутствия, поправляли костюмы, помогали повторить слова, и все это сливалось в общую нервозную какофонию. Наконец, концерт начался. Певцов закончил болтать со скрипачкой, накинул пиджак и, бросив взгляд в зеркало, сел по другую сторону от мили. Вика по неизвестной для Вани причине не пошла в зал. Вчетвером они молча сидели и наблюдали, как Закиров и Александрова, напоследок торжественно посмотрев друг на друга, вышли на сцену и поприветствовали аудиторию. Затем они поздравили учителей и после аплодисментов передали слово директрисе. Та долго и нудно что-то говорила про дружный коллектив, желала учителям здоровья, терпения и остальных классических вещей, которые желают, когда не хотят тратить лишние три секунды на что-то более креативное. После ее слов начались выступления. Сначала выступали малыши. Они хором пели песни, танцевали, в зале им все улыбались и громко хлопали. Потом очередь перешла к ребятам постарше, и за кулисами сразу стало свободнее. Из среднего звена выступающих было меньше, и выходили в основном поодиночке. Кто-то читал стихи, кто-то отделался презентацией под тошнотворную мелодию. Скрипачка из десятого, выступавшая перед ними, произвела фурор и сорвала бурные овации. Когда она поклонилась и буквально пробежала мимо них в коридор, на ходу выслушав комплимент от Певцова, Ваня подумала что выступать после такого разогрева будет гораздо сложнее. Очевидно, эта же мысль пришла в голову Емиле, потому что когда они встали, и Петя достал палочки из пиджака, она вдруг громко всхлипнула. В этот момент Александрова произнесла со сцены. «А теперь заключительное выступление!» «О, Господи!» Миля резко побледнела и схватилась рукой за Петю. «Я не могу!» «Нашего праздничного концерта!» Миля полными ужаса глазами смотрела на Петю, слегка покачивала головой и бормотала сдавленным голосом. «Петя, прости! Прости меня! Я не могу! Я не могу! Пожалуйста!» «Выступает одиннадцатый А-класс!» Дыхание Милли стало сбивчивым, в глазах заблестели слёзы. Она начала хватать ртом воздух и свободной рукой дотронулась до горла. Петя, судя по виду, не был готов к такому повороту и явно не знал, что делать. Он круглыми глазами уставился на Милю, держа её за руку. В этот момент к ним подошла Вика. «Тише, Вольф, соберись. Всё хорошо, ты никуда не пойдёшь. Смотри на меня и дыши глубже». Мягко, но уверенно сказала она. Затем повернула Милю к себе и положила руки ей на плечи. Ваня с Петей продолжали растерянно стоять. Мельком глянув на Певцова, Вика как-то нервно хохотнула. «Петруша, давай хотя бы ты без панической атаки». Она мотнула головой в сторону сцены. «Идите, парни, выступайте вдвоем, а мы с Эмилией пойдем подышим в коридор. Здесь ужасно душно. Я сама почти в обмороке». Ветя бросил взгляд за спину и покачал головой. «Нет». Он сунул палочки в карман пиджака и приблизился к Миле, которая тихо всхлипывала, все еще пытаясь выровнять дыхание. «Смелей пойду я. Я должен помочь. Это я ее заставил. Мы не будем выступать». Вика выставила перед ним руку. «Даже не думай, Певцов. Ты что, спятил?» «Вы столько репетировали! Топайте на сцену! Немедленно!» Но Петя не двигался. Он, не отрываясь, смотрел на Милю. Вика быстро и раздраженно сказала. «Предоставь это мне! Мы без вас справимся! В такие моменты парни вообще не в тему!» Миля снова истерически всхлипнула и, уткнув лицо в ладони, невнятно сказала. «Идите! Я не прощу себе если из-за меня все сорвется!» Со сцены донеслось «С песней, посвященной нашим уважаемым и любимым учителям!» После этих слов Миле зарыдала. Певцов сделал еще шаг к ней. Вика положила руку ему на грудь в попытке остановить. «Петя!» В ее голосе прозвучала какая-то новая нотка. Вика посмотрела на Петю снизу вверх и уверенно сказала «Я помогу Миле. С ней все будет хорошо». «Идите на сцену. Варианта у вас два. Либо вы поёте сами, либо забиваете на песню и импровизируете, как на первой репетиции. У вас тогда круто получилось». И не дав им шанса спорить дальше, Вика приобняла Милю и потащила её в коридор. Ваня с Петей переглянулись. Певцов запустил обе руки в волосы. «Поём или нет? Нужно срочно решить. Поём или просто играем?» Быстро забормотал Петя. Взгляд его метался по помещению. «Поем», — твердо ответил Ваня. Певцов сфокусировал на нем взгляд и, кажется, слегка успокоился. Ваня сказал. «Поставь себе микрофон. Неловкий дуэт всяко лучше, чем неловкое соло. Если что, слабые места прикроешь ударными». Петя медленно выдохнул и дернул уголком губ. «Или ты прикроешь гитарой». Ваня хмыкнул, кивнул, быстро накинул ремень гитары на плечо и прохрустел пальцами. Петя вытащил из кармана палочки, а потом тихо обратился к Ване. «Если ошибешься, промахнешься или забудешь аккорды, просто наплюй на это и играй дальше. Я подхвачу. Главное, держись уверенно». Ваня ответил наглым смешком. «Скажи это себе, певцов!» Со сцены прозвучали слова Алины Александровой, «Ударные!» Она сделала паузу, и Петя, глубоко вдохнув, вышел из-за кулис. «Петр Певцов!» Зал зааплодировал и засвистел. Ваня видел, как Петя бодро направился к своему месту, по пути отобрав у Александровы микрофон. «Гитара!» — продолжил представлять ребят Ильяс. «Иван Низовцев!» Ваня вышел, чувствуя, что внутри у него все дрожит. Он обратил внимание, что ему зал похлопал чуть тише, хотя, кажется, при его появлении ученицы старших классов оживились. Ваня шел медленно, давая певцову время установить микрофон. Мимолетно он встретился глазами с улыбающейся Яной, но его тут же отвлекли ведущие. «Вокал?» – произнесла Алина в микрофон Ильяса. Ваня повернулся к ней и покачал головой, указав пальцами на себя и Петю. Она тут же перестроилась. «Вокал Иван Низовцев и Пётр Певцов!» Зал приветственно зашумел, а потом резко стало тихо. Петя. Со своего места Петя видел, что Низовцев тоже нервничает. Ваня подключил гитару к усилителю и перебрал несколько аккордов, проверяя звук. Удостоверившись, что всё в порядке, Ваня задержал взгляд на зале. Сделал глубокий вдох, обернулся к Пете и кивнул. Петя вскинул руки над головой и привычным жестом быстро провернул палочки между пальцев. Тут же раздался общий девчачий вздох. Ваня поднял уголок губ, круто повернулся в зал, и игриво дернул медиатором струны и звонко заиграл вступление. Он стоял слева от Пети, не отрывал взгляда от своих рук и мягко покачивался в ритме своих ударов. Через два такта Ваня резко оборвал аккорд и качнулся в сторону Пети. После двухсекундной паузы, которую они довольно долго отрабатывали, Петя идеально вступил с ударными одновременно с Ваней. Из зала послышались восторженные крики девчонок. Петя расслабил мышцы и словно подхватил воздушную волну от Вани, позволил телу откликаться на мелодию. Зал тоже подхватил ритм и начал хлопать. Когда доиграли вступление, Ваня подошел к своему микрофону. Петя склонился к своему, и они вместе запели. Зал продолжал хлопать, а некоторые даже покачивали руками. На припеве зрители подхватили слова и пели вместе с ними. Когда закончился второй куплет, и снова начался припев, зал уже голосил вовсю. Наступил проигрыш. Ваня повернулся к Пете, кивая и двигаясь в такт музыки. Он быстро перебирал медиатором свою партию. Петя отбивал ритм, и это было так чётко и красиво, как будто они репетировали по меньшей мере год, а не три раза после уроков. Наконец, Ваня с размаху ударил по струнам, повернулся к залу, скакнул к микрофону, и они громко запели последний куплет. К счастью, голоса звучали в унисон, и, кажется, довольно неплохо. Петя, переживающий за их вокал, Почувствовал волну облегчения, когда заметил, что часть ребят в зале повставали со своих мест и танцуют. Некоторые снимали их на телефоны. Учителя хлопали. По венам у Пети побежали волны адреналина. Вот оно, то самое чувство. Вот, чем он хотел бы заниматься всегда. Здесь его место. На сцене, перед толпой. Рядом с таким же талантливым парнем, как он. Петя посмотрел на Ваню. Тот играл с широкой улыбкой, глядя в зал. Они должны попасть к Зиновьеву. Когда слова закончились, они с Ваней отыграли еще несколько тактов, и, как репетировали, под прыжок Вани и последний удар Пети эффектно бросили мелодию на сильной ноте. Зал вскочил, все хлопали и кричали, кто-то начал скандировать «молодцы», и это быстро подхватили остальные, даже учителя. Петя вышел из-за установки поднял палочки, вызвав новую волну восторженных воплей в зале. Низовцев широко ему улыбнулся. Интересно, горели ли сейчас глаза у самого Пети так же, как у Вани? Парни вместе поклонились и ушли со сцены, а в спину им раздался разочарованный стон зала. Петя чувствовал, что сейчас улетит в стратосферу. За кулисами... Его ждал восторженный взгляд зеленых глаз.